где повсюду виднелись желтые цветы. Над землей носилась голубая пыль. Стояла великолепная погода, и местность, через которую мы проезжали, была очень красива. В течение нескольких лет Норман Грейс делал нашу жизнь очень тяжелой, сказал я. Один из наших способнейших товарищей Вынужден был тратить свое драгоценное время на то, чтобы беспрерывно следить за ним. Нам приходилось избегать места, которые я охотно посещал бы. Он обладает неприятной способностью, она была свойственна ему всегда ставить определенных людей в связь с определенными событиями. Вследствие этого мы должны были почти прекратить нашу деятельность, проводя время, полнейшей праздности, пока наши средства не иссякли. После того, как мы покроем расходы последнего предприятия и уплатим нашим помощникам, нам едва останется столько, чтобы до Рождества свести концы с концами. Если бы мы могли избавиться от Нормана Грея, арена нашей деятельности значительно расширилась бы. Почему же Нет. Равнодушно спросила она, «Он такой же человек, как все другие?» Я притворился глубоко погруженным в размышления. В действительности же я наблюдал за Дженнет. Но я воспринимаю многие вещи чисто инстинктивно и редко ошибаюсь. Я знаю, она чрезвычайно страстная и непосредственная натура. До сих пор героем ее жизни был я. Но порой мне казалось, что на моем месте с таким же успехом мог быть Норман Грей. Прежде чем мы добрались до места ночлега, нам пришлось пережить еще несколько тревожных минут. Мы проезжали маленький городок, и наш молчаливый шофер собирался увеличить скорость, как вдруг мы очутились в положении не предвещавшим ничего хорошего. На дороге показались двое мужчин на велосипедах. Сойдя, они протянули руки, делая нам знак «Остановиться». Несмотря на расстояние, можно было разглядеть сверкавшие на солнце металлические пуговицы мундиров. Это были полицейские. Шофер обернулся ко мне. — Что делать? — спросила Джанет. «Ничего», — ответил я, кроме того, что полагается. «Все предосторожности на этот случай приняты». Оливер прибавил я, наклоняясь вперед. «По-видимому, эти полицейские хотят поговорить с нами. Остановитесь». На расстоянии нескольких метров от них мы остановились. Полицейские, повыше одетые в мундир сержанта, мрачно приблизился к нам. «Добрый день, сержант!» — приветствовал я его. «Надеюсь, мы ни в чем не провинились?» Он смерил меня взглядом, каким посмотрел бы, вероятно, на убийцу своего лучшего друга. «Все дело в номере вашего автомобиля, сэр», — заявил он. «Нам телефонировали из Рипона с приказом задержать вашу машину и сделать вам замечание. «А что такое с номером моего автомобиля?» — спросил я. «Вы проезжали через местности, где улицы были политы, ну, вероятно, чересчур даже обильно, и номер вашего автомобиля совершенно забрызган грязью. Невозможно разобрать ни одной цифры». Я почувствовал как холодные пальчики Джанетта сжали мою руку. Это мгновение навеки врезалось в моей памяти не по своей важности, а по тому впечатлению, какое оно произвело на мою спутницу. Шофер, сержант и я деловито осмотрели дощечку с номером И первый почистил ее тряпкой, которую вынул из своего ящика